Венгрия, как известно, к моменту окончания войны, Венгрия формально продолжала оставаться монархией, хотя де-факто королевский престол пустовал почти четверть века, а многолетний королевский регент-адмирал Миклаш Хорти еще в середине октября 1944 года в ходе спецоперации был вывезен в Германию, и содержался там под арестом вплоть до ее завершения. В результате власть в Будапеште перешла к лидеру национал-социалистической партии «Скрещенные стрелы» Ференцу Салаши, который стал не только главой нового правительства, но и фюрером венгерской нации, продолжившим войну на стороне нацистской Германии. Примечание «Пушкаш А.И.» освобождение Венгрии, победа Народно-демократической революции, краткая история Венгрии, Москва, 1991 год, Асташин, Н.А., Миклош хорти адмирал в своем лабиринте, до и после Версаля, Москва, 2009 год, конец примечания. Между тем, еще в сентябре 1944 года Там же, в Бухаресте, был создан исполком антифашистского венгерского фронта, в рамках которого было достигнуто соглашение о единстве действий трех левых партий коммунистов, ВКП, социал-демократов, СДПВ и национал-крестьян, НКП, координацию которых осуществляли Дьюла Калаи и Арпа Цакашич. Однако уже к началу декабря нелашисты и гестаповцы сумели обезглавить этот фронт, и он распался. Но одновременно в СГД, который был уже освобожден войсками 46-й армии генерал-лейтенанта Шлемина ИТ, завершились переговоры лидеров ВКП, СДПВ, Национально-крестьянской партии, НКП, партии мелких сельских хозяев, ПМСХ и буржуазно-демократической партии БДП, по итогам которых возник уже новый Венгерский национальный фронт независимости ВНФН, который в основу своей деятельности положил программу коммунистов. Между тем тогда же, в начале декабря 1944 года в Москве, прошла встреча Наркома иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова с венгерской делегацией в составе генерал-полковников Белы Миклоша, Габара Фараго, Яноша Вереша, графа Гёзы Телеки, Ференса Надя и Эрно Герё, в которой приняли участие заместитель наркома Деканозов ВГ, два его сотрудника Пушкин Г.М. и Гейгер Б.Я., и генерал-полковники Сусайков, И.З. и Кузнецов, Ф.Ф. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 06, опись 6, папка 34, дело 416, листы 14-17, советский фактор в Восточной Европе, 1944-1953 годы, том 1. Москва, 1999 год. Жирнов Е. П. Массы этих партий растворяются в единых комитетах фронта. Коммерсант власть, номер 2, 2012 год. Конец примечания. По итогам этой встречи вышло постановление ГКО номер 7147С, обязавшее члена военного совета второго украинского фронта генерал-полковника Сусайкова и З и Пушкина Г.М. в срочном порядке организовать выборы во Временное национальное собрание Венгрии, которое, в свою очередь, сформирует Временное национальное правительство страны. Во исполнение этого решения Сусайков, и И.З. и Пушкин Г.М. уже 21 декабря 1944 года собрали в Дебрецене 229 делегатов Национального собрания, среди которых 96 мандатов были у ВКП, 50 у ПМСХ, 33 у СДПВ, 39 у профсоюзов и 11 у НКП. В ходе первой сессии, которая состоялась вечером того же дня, Была принята так называемая Дебрецанская декларация, избран политический совет, взявший на себя функции главы государства и сформировано временное правительство, которое возглавил бывший командующий первой венгерской армией генерал-полковник Белла Миклош. В состав нового коалиционного кабинета вошли представители всех партий ВНФН ряд хортистов, в том числе министр обороны Габар Фараго, министр иностранных дел Янаш Дьёндьёши, министр внутренних дел Ференц Эрдеи, министр финансов Иштван Васари и министр сельского хозяйства Имре Надь. Примечание. Пушкаш, АИ. Освобождение Венгрии. Победа народно-демократической революции. Краткая история Венгрии. Москва, 1991 год. Конец примечания. А уже 20 января 1945 года новое венгерское правительство подписало соглашение о перемирии с СССР, Великобританией и США, на основании которого через неделю была создана союзная контрольная комиссия, главой которой был назначен маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. После полного освобождения территории всей Венгрии в начале апреля 1945 года власть Временного национального правительства распространилась на всю страну. Но, по мнению целого ряда историков, Лебедев, Н.И., карпещенко Е.Д. Пушкаш. А.И. С момента образования правительственной коалиции в ней наметились два течения. Примечание. Лебедев. Н.И. Корпещенко. Е.Д. История Румынской Народной Республики. Москва. 1964 год. Пушкаш. А.И. Восстановление народного хозяйства страны и установление власти трудящихся. Краткая история Венгрии. Москва, 1991 год. Конец примечания. На левом фланге находились ВКП, генсеком которой в конце мая 1945 года был избран Матьяш Ракоши, и левые лидеры СДПВ Арпад Сакашич и Дьёрд Марошан, НКП Ференс рди и ПМСХ Иштвандоби. А на правом фланге, куда затесались, так сказать, и бывшие хартисты, лидирующие места заняли вожди ПМСХ Золтан Тилди, Ференс Надь и Белла Варга, СДПВ Анна Кэтли и Милош Такач и НКП Имрайковач. Между тем, 27 августа Москва, заключила с новым венгерским кабинетом договор о торгово-экономическом сотрудничестве, а 25 сентября восстановила с Будапештом отношения на уровне миссий, которые возглавили два чрезвычайных посланника – карьерный дипломат Георгий Максимович Пушкин и крупнейший историк Дюля Секфю одновременно с территории Венгрии, начался и вывод ряда частей Южной группы советских войск маршала Толбухина, Ф.И., в частности, 46-й общевойсковой армии. На фоне этих событий и острых экономических проблем во всех регионах страны в Будапеште прошли предвыборные съезд СДПВ и конференция ПМХ где вверх взяли правые силы, поставившие своей главной целью вытеснение коммунистов из правительства и подготовку к новым выборам в национальное собрание. При этом все антикоммунистические силы получили мощную поддержку со стороны римско-католической церкви, которую возглавил примас Венгрии и архиепископ Эстергома Йожеф Минсенти, По сути дела, именно правые вожди ПМСХ Тилди и Нади под флагом так называемой западной демократии объединили все буржуазные силы в стране и, в отличие от СДПВ, быстро подавили собственное так называемое левое крыло во главе с ДОБИ. Поэтому на парламентских выборах которые состоялись 4 ноября 1945 года, ПМСХ получила 57% голосов или 245 мандатов, КПВ и СДПВ по 17%, то есть 70 и 69 мандатов, и НКП получила 7% голосов или 23 мандата. Примечание –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 В результате новым главой национального собрания стал Ференс Надь, а главой правительства Золтан Тилди. Однако было очевидно, что так называемые «мелкие хозяева» никак не могли проигнорировать мнение в кавычках «Союзной контрольной комиссии» и наличие на территории страны южной группы войск маршала Толбухина, ФИ. Именно поэтому Ровно половину постов в новом коалиционном правительстве после разговора Тилди с Ворошиловым получили коммунисты и социалисты, набравшие суммарно всего треть голосов. При этом лидеры коммунистов и социалистов Ракоши и Сакашич получили посты вице-премьеров с немалым объемом полномочий, а член КВКП Лас-Ло-Райк Занял ключевой пост министра внутренних дел, на чем особо настаивал Ворошилов, получивший из Москвы ответ на свою записку с анализом поствыборной ситуации в стране. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 06. Опись 7. Папка 29. Дело 377. Листы. 4. 11. 13. Фонд 06. Советский фактор в Восточной Европе 1944-1953 годов, том 1, Москва, 1999 год, конец примечания. Между тем, уже 1 февраля 1946 года Национальное собрание приняло закон о государственной форме, ставшей, по сути, прообразом первой конституции страны упразднивший монархию и провозгласивший образование Венгерской республики, а уже на следующий день первым президентом Венгрии был избран Золтан Тилди, а главой правительства и парламента стали его однопартийцы Ференс Надь и Белла Варга. Таким образом, все три высших государственных поста в стране оказались в руках кулацкой партии мелких хозяев, что вынудило коммунистов активизировать ответные действия. Уже в начале марта 1946 года по подсказке в кавычках Пушкина ГМ и инициативе коммунистов был образован так называемый левый блок в рамках ВНФН, состав которого вошли ВКП СДПВ, НКП и ряд крупных профсоюзов, а на следующий день в центре Будапешта в его поддержку прошла 400-тысячная манифестация, в результате чего правые силы в ПМСХ, СДПВ и НКП вынуждены были не только ограничить свою антикоммунистическую риторику, но и исключить из своих рядов более 20 депутатов-антикоммунистов. На протяжении всего 1946 года шло нарастание противостояния между ведущими политическими силами, пока Третий съезд ВКП, прошедший в конце сентября-начале октября 1946 года, не провозгласил главный общепартийный лозунг «Вон врагов народа из коалиции». В результате начался постепенный, но неуклонный процесс советизации Венгрии, которую сам Ракоши назвал «тактикой нарезания солями». Надо сказать, что в современной либеральной историографии, в частности в работах Жирнова Е.П. Контлера и Эпплбаума, сложилось предвзятое утверждение, то по прямому указанию Советской военной администрации были устранены все самые опасные конкуренты венгерских коммунистов, прежде всего правые лидеры ПМСХ. Премьер-министр Ференс Надь, глава парламента Белла Варга и генсек Белла Ковач. Примечание. Жирнов. Массы этих партий растворяются в единых комитетах фронта. Коммерсант-власть, номер второй, 2012 год, Контлер, утопии и их крах, 1945-1889, история Венгрии, тысячелетие в центре Европы, Москва, 2002 год, Эпплбаум, железный занавес, подавление Восточной Европы, 1944-1956 годы, Москва, 2015 год. Конец примечания. Действительно, еще в начале февраля 1947 года Управление по защите государства, AVO, которое возглавлял член ЦК ВКП Гавар Петер, Беньямин Айзенбергер, раскрыла так называемый антиреспубликанский заговор лидеров правого крыла ПМСХ, которые смастерили некий план свержения народно-демократического строя путем организации военного путча, приуроченного к моменту подписания мирного договора и ухода из страны советских войск. В результате генсек Ковач был сразу арестован, Затем глава парламента Варга подал в отставку, а уже в мае премьер-министр Надь, находившийся на отдыхе в Швейцарии, после личного разговора с Ракоши, также добровольно написал заявление об отставке и остался в эмиграции. Таким образом, к руководству ПМСХ пришло левое крыло во главе с Иштваном Доби, Новым спикером национального собрания стал член ЦК ВКП Имре Надь, а главой правительства, член нового руководства ПМСХ, министр обороны Лаеш Диньеш. Между тем, конечно, не следует отрицать и участие во всех этих событиях, так называемых московских эмиссаров, в частности советского посла Пушкина ГМ и нового главкома Южной группы войск генерал-полковника Василия Дмитриевича Цветаева, который в январе 1947 года сменил маршала Толбухина на этом посту. Между тем, в конце июля 1947 года национальное собрание утвердила трехлетний план восстановления народного хозяйства страны, предложенный ВКП, в результате чего партии так называемого Левого фронта поставили вопрос о несоответствии позиций ПМСХ в органах госвласти их общественному весу и потребовали проведения перевыборов в парламент. В итоге Национальное собрание приняло решение о проведении новых парламентских выборов в самом конце августа того же года и объявило о своем роспуске По итогам выборов так называемый «левый блок» в составе ВКП, СДПВ, ПМСХ и НКП получил 271 мандат об ужасная позиция», костяк которой составляли Демократическая Народная партия Иштвана Баранковича, Независимая Венгерская Демократическая партия Иштвана Балога и партия Венгерской Независимости Золтана Пфейфера, только 140 мандатов. Однако лидеры этих партий, вступили в тайные переговоры с правыми вождями трех партий так называемого «левого блока» с целью создания нового политблока и формирования правительства без участия ВКП. Но в ходе трехнедельной борьбы этот план «заговорщиков» в кавычках «рукнул», и костяк нового кабинета, главой которого был переназначен «Лайош Диньеш», составили коммунисты и социал-демократы. Более того, уже в октябре партия венгерской независимости, обвиненная в разного рода махинациях во время выборов, была лишена 49 депутатских мандатов и вскоре запрещена, а ее лидер бежал за границу. Таким образом, весь венгерский парламент новым спикером которого стал член ЦК ВКП Имре Надь, оказался под контролем коммунистов и социалистов. Примечание. Лебедев Н.И. Корпещенко Е.Д. История Румынской Народной Республики. Москва, 1964 год. Пушкаш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 О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи сроком на 20 лет, который стал прочной основой взаимоотношения двух государств. Тогда же было принято решение о преобразовании дипломатических миссий в полноценное посольство, главами которых остались Пушкин, ГМ и Секфю. Одновременно начался новый виток чисток внутри правящей коалиции, так в марте 1948 года состоялся 36-й чрезвычайный съезд СДПВ, принявший решение о проведении чистки партии от всех правых элементов, а заместитель генсека ЦК ВКП Первый секретарь Будапештского горкома Янаш Кадар возглавил межпартийную комиссию по объединению двух партий, хотя следует признать, что процесс объединения на марксистско-ленинской платформе был не таким гладким, так как против него активно выступали лидеры правых социалистов Анна Кэтли, Микло Штакач и Дюля Келлемен, Тем не менее, в середине июня 1948 года в Будапеште состоялся объединительный съезд ВКП и СДПВ, по итогам которого возникла Венгерская партия трудящихся – ВПТ. Председателем новой партии стал лидер социалистов Арпад Сакашич, ее генеральным секретарем был избран матьяш Ракоши – а его заместителями стали Янош Кадар, Дьорть Марошан и Михай Фаркаш. Причем, что любопытно, в ходе создания ВПТ из ее рядов было исключено 190 тысяч членов, ее численность резко сократилась до 900 тысяч человек. Хотя, конечно, создание новой правящей партии завершило процесс консолидации просоветского режима в Венгрии который начал жесткую борьбу с коррупцией, поразившей тогда все высшие эшелоны власти, уже в конце июля 1948 года, после ареста своего зятя Виктора Чернокий, который вполне справедливо был обвинен в коррупции и связях с американской разведкой, со своего поста вынужден был уйти президент Золтан Тилди, и новым главой государства стал Арпад Сакашич. Затем в декабре за границу бежал лидер самой крупной буржуазной демократической народной партии Иштван Баранкович, и через месяц партия заявила о своем роспуске Наконец, в том же декабре 1948 года, после бегства из страны еще одного очень высокопоставленного коррупционера, министра финансов Миклаша Ньяради, в отставку был отправлен премьер-министр Лаеш Диньеш, И его сменил новый лидер партии мелких хозяев, министр сельского хозяйства Иштван Доби. После столь масштабных политических потрясений было решено провести новые выборы в парламент, которые прошли в середине мая 1949 года. На сей раз ВПТ и ее союзники по Венгерскому народному фронту независимости получили почти 96% голосов. А уже в середине августа новый высший орган страны, переименованный в Государственное собрание, принял новую третью конституцию, провозгласившую Венгерскую народную республику. Отныне пост президента страны был упразднен, Его функции были возложены на президиум ВНР, первым председателем которого был избран Сакашич. Аналогичным образом был переформатирован и прежний кабинет министров, получивший название «Совет министров ВНР», главой которого был переназначен Доби. Между тем, внутри самой ВПТ началась острая борьба фракционных группировок, первыми жертвами которые стали члены Политбюро ЦК, глава парламента Имре Надь и министр иностранных дел, в прошлом внутренних дел Ласло Райк, причем если первый был лишь снят со своего поста и исключен из ЦК за оппортунизм, то второй, который был обвинен в организации антигосударственного заговора и шпионаже в пользу Югославии и США, в конце сентября 1949 года был осужден на смертную казнь и повешен через три недели. Обстоятельства этого процесса давно вызывают немало вопросов, и на сегодняшний день Довольно подробно рассмотрены в целом ряде работ, в том числе в статьях Жейлицкого и Кимуры. примечание «Жейлицкий», «Б» и краткая «Трагическая судьба Ласло Райка», «Венгрия», 1949 год, «Новая и новейшая история», 2001 год, номер третий, Кимура, дело Райка в контексте венгерско-югославских отношений, славяноведение, 2012 год, номер первый, конец примечания. В итоге верх одержала левацкая правящая группировка или так называемая еврейская тройка в лице матья Шаракоши, Эрнё Герёё, и Михая Фаркаши, которая, опираясь на полностью подконтрольное им управление госбезопасности, главой которого стал Габар Петер, продолжила чистку партийных рядов, жертвами которой позднее, в 1950-1951 годах, стали Арпад Шакашич, Дьорд Марошан, Янош Кадар, Дьюла Калаи и целый ряд других руководителей партии и правительства.